Глава первая. Джойс. «Давненько я ничего не писала, знаю. Простите великодушно. Вы, верно, недоумевали, куда я запропастилась? Может, решили, что я сбежала на Багамы с полицейским кинологом? На днях мне приснился такой сон. Но Алан залаял на белку в окне, и я проснулась». «На самом деле, все время отнимает подготовка к свадьбе. Даже думать некогда. Меня закрутил вихрь забот. Флорист, торт. Как может торт стоить так дорого? Это же просто яйца, взбитые с сахаром, да немного маргарина. Он, конечно, красиво украшен, но всё же. Долго выбирали платье. Это было даже весело». В салоне угощали шампанским с апельсиновым соком. Я ходила в маникюрный бар. Я и раньше видела такие бары, но всегда стеснялась зайти. А оказалось там очень даже здорово. И я, наверное, еще раз схожу, если кто-то еще решит пожениться. Свадьба завтра. Ага, в четверг. У нас какой-то пунктик на четвергах. «Не каждый день дочь выходит замуж. У некоторых наших соседей уже внуки женятся, но Джоанна не тот случай. Она не торопилась, и, наверное, это к лучшему. Хотя все эти годы я говорила прямо противоположное. Подумать только, еще год назад она встречалась с председателем футбольного клуба. Но это было до того как они познакомились с Полом. Джоанна с Полом встретились в интернете. Добрые люди, точнее Рон, часто советовали мне попробовать онлайн-дейтинг. Но я боюсь мошенников, которым нужны только данные моей кредитки. Ибрагим сказал, что никому нельзя сообщать, как зовут мою собаку, потому что мошенники используют эту информацию Чтобы украсть пароли Я ответила, что не использую кличку собаки в своих паролях Но Ибрагим все равно велел никому не говорить, что пса зовут Алан. Поэтому, когда в парке меня спрашивают, какая кличка у Аллана Я отвечаю, что его зовут Джойс А когда интересуются моим именем, я вежливо прощаюсь Я упомянула флориста, торт, платье и прочее, но не говорила, что мы с Джоанной поссорились по каждому из этих пунктов и еще несколько раз сверху. Например, Джоанна настояла, что вместо свадебных псалмов будут Бэкстрит Боис. Дошло до того, что я заявила, «Если не хочешь, чтобы я помогала, так и скажи». И Джоанна ответила, «Мам». «Я не хочу, чтобы ты помогала». Я заплакала. джонна тоже заплакала и сказала, что, конечно, хочет, чтобы я помогала, а я ответила, что только мешаю. И тут вошел Ибрагим, увидел, что творится, медленно попятился и удалился. Как я уже говорила, Ибрагим не дурак. Вот только в паролях не очень смыслит. «Ну, что с него взять?» У нас с Джоанной разные представления о свадьбах, но это и логично. У нас с ней даже о глютене разные представления. Стоит ли удивляться, что и в других вопросах мы не совпадаем? Я все делаю по-своему, как привыкла за долгие годы счастливой жизни. А Джоанна по-своему, по-лондонски, как говорит Рон Наша первая ссора случилась через 45 секунд, после того, как они с Полом сообщили, что собираются пожениться. Я обрадовалась. Конечно, все произошло довольно скоро после знакомства, а я на Нетфликсе всякого насмотрелась про знакомства в сети, но все равно была рада. полдушка не то что те типчики, с которыми обычно встречается Джоанна. Сплошь миллионеры... Да, американцы Не подумайте, я ничего не имею против миллионеров или американцев Взять хотя бы Джорджа Клуни Он и то, и другое, а все при нем Но ну, должно же быть в жизни какое-то разнообразие Вот Пол, профессор университета Миддлсекского, правда, но тоже неплохо Профессорами остаются на всю жизнь В отличие от председателей футбольного клуба «И миллионеров!» «Итак, первая ссора!» «Я обняла Джоанну и Пола и спросила дочь, планирует ли та пышную свадьбу, а она ответила, что нет, ни в коем случае, она хочет маленькую камерную свадьбу. А я сказала, точную формулировку не помню, что-то вроде «жалко, но ладно». «Довольно нейтрально выразилась на самом деле, вы меня знаете». «Но Джоанна придралась, мол, чего тебе жалко?» Она спросила это очень вежливо, ведь там был пол. Но я-то сразу поняла, что вот-вот грянет гром и подумала. «Сейчас я разрежу ситуацию». Я произнесла. «Ох, не слушайте меня, я просто решила...» «Невеста уже возрастная, наверняка захочет прийти много людей». А она ответила, опять очень вежливо, «Возрастная?». И я подумала, «Ну все, мне крышка». И попыталась выпутаться. «Нет, не возрастная, просто обычно, когда люди женятся в твоем возрасте. Они приглашают много народу, и, как правило, это уже вторая свадьба» после развода. Судя по их реакции, я только все испортила. Пол вмешался, но мы с Джанной уже его не слушали, потому что ссора перешла в очень чувствительную стадию. Джоанна улыбнулась, но одними губами, так сразу можно понять, что улыбка не настоящая, и ответила, что ей по душе скромная свадьба, и вообще это ее свадьба и все будет так, как она скажет. Я понимала, что у нее есть право на собственное мнение, но сама уже представляла кучу подружек невесты в одинаковых платьях и красивых друзей жениха, букеты и танцы. Как в Бриджертонах, если смотрели. Я навоображала большую толпу счастливых друзей, и все вытирали слезы и нахваливали, «Мою шляпку». Там были Элизабетрон и Ибрагим. Я сидела в первом ряду, а они во втором. Они наклонялись ко мне и твердили, «Как прекрасно я выгляжу». В общем, я представила все это и сказала, «Уверена, ты знаешь, как лучше». «Ты у нас всегда все знаешь лучше всех, да?» Тут-то Джоанна и попросила Пола пойти на кухню, и заварить нам чай. Теперь, когда я это записала, я понимаю, что зря, наверное, так себя вела. Когда Пол ушел заваривать чай, Джоанна наклонилась ко мне и сказала, что не станет выходить из себя, потому что Пол никогда не видел ее в гневе, и лучше подождать примерно полтора годика после свадьбы, прежде чем показаться ему во всей красе. В более подходящих обстоятельствах я бы ответила, что она совершенно права. Когда Джерри впервые увидел меня в гневе, мы жили в квартире с тремя спальнями в Хейвордс-Хит. Я была беременна, и было уже слишком поздно сдавать назад. Джоанна добавила, что хочет скромную свадьбу, чтобы без суеты, но с чувством. А я возразила. Хотя сейчас понимаю, не надо было ничего отвечать что пышную свадьбу тоже можно организовать без суеты и что она просто не понимает, о чем говорит. Тут вошел Пол и спросил, где молоко. Мы хором рявкнули в холодильнике, а сами не сводили глаз друг с друга. Я, конечно, понимала, что Джоанна права, но я мечтала о ее свадьбе с самого ее рождения — и столько раз представляла, как это будет. Естественно, я не могла рассуждать здраво. Теперь я готова это признать, но в моменте ничего не замечала. У нас с Джерри не было денег на пышную свадьбу. Все прошло чудесно, но торжество было очень скромное. Присутствовали наши родители, соседи из семнадцатого дома, но не из тринадцатого, с ними мы разругались из-за кустареза. Лучший друг Джерри, несколько медсестер, моих коллег и две кузины, эти сами напросились. Мы отобедали с сэндвичами в пабе, сняли отдельный зальчик и вышли на работу на следующий же день. Обо всем этом я рассказала Джоанне. Я чувствовала, мне не победить в споре, и решила, что если помянуть Джерри, то выиграю немного времени. Джоанна наклонилась, обняла меня и произнесла. Я представляла, как папа поведет меня к алтарю. А мне даже представлять не надо было. Я столько раз об этом мечтала, что видела эту картину как наяву. Я обняла ее и поняла, что реальная жизнь не Бриджертоны. Джоанна вспомнила отца и заплакала. Я тоже вспомнила Джерри и заплакала. И тут появился Пол с двумя чашками чая и произнес. сахар я тоже не нашел, но спросить побоялся. Джерри сказал бы то же самое. И в этот момент я поняла, что не нужна мне никакая пышная свадьба. Главное, чтобы моя прекрасная дочка и этот чудесный мужчина «Были счастливы». «Но я решила все-таки купить новую шляпку, даже если свадьба будет скромная». Пол вручил нам чай и салфетки. Я сказала Джоанне, что люблю ее. Она ответила, что любит меня, а Пол спросил, «На будущее где сахар?» Я пояснила, в шкафчике над микроволновкой, а Джоанна спросила, «Не храню ли я до сих пор в микроволновке ювелирку или огнестрельное оружие?» И я ответила «нет». В этом году обошлось. Мы с Элизабет Роном и Ибрагимом по-прежнему встречаемся по четвергам и каждый день заходим друг к другу в гости. Хотя с Элизабет видимся реже, ей все еще нужно время, но уже давно не впутывались в реальные неприятности». Я сказала Джоанне, что Элизабет, Рон и Ибрагим очень за нее порадуются и поймут, что раз свадьба скромная, то их приглашать не станут. Но Джоанна ответила, что, конечно же, она их пригласит. И я возразила, «Нет, это слишком. Раз скромная свадьба, значит скромная. Есть гости поважнее». Тогда Джоанна спросила, «Мам». «Когда ты говоришь, что хочешь пышную свадьбу, ты сколько человек имеешь в виду?» И я ответила, «Ну, 200 наверное. Я так себе это представляла». Джоанна рассмеялась и сказала, что у ее подруги Джессики или Джасинты, а может, Джемаймы, на свадьбе было бы семьсот человек, и все они приехали в Марокко. Тогда я спросила, сколько человек, «По ее мнению, должно быть на скромной свадьбе». И она ответила, «Ну, двести, наверное, мам». На то мы сошлись. У Джоанны будет скромная свадьба, как она всегда хотела, а у меня пышная, как всегда хотела я. Даже хорошо, что у детей и родителей обо всем разные мнения. Потом я спросила, можно ли позвать Богдана и Донну, а может даже Криса и Патрис. Джоанна велела не наглеть, но разрешила им прийти на вечерний прием, где будет около четырехсот человек. «Ничего себе скромная свадебка!» — подумала я. Мой свадебный наряд отглажен и разложен на кровати в комнате для гостей. Я то и дело захожу в комнату и смотрю на него. Новая шляпка еще в коробке. Марк из таксислужбы Робертсбриджа раздобыл микроавтобус и завтра повезет нас к месту торжества. Это не церковь, как я мечтала, а прелестный загородный дом в Сасексе. На самом деле он даже красивее церкви, и увидев его, я поняла, что мечты порой могут нас обманывать. А еще у других людей могут быть свои мечты, и это... «Нормально. Так что, когда мы свидимся в следующий раз, я стану тещей. Отец Пола — Арчи. Вдовец чуть за восемьдесят. У него усы, и он похож на человека, которому нужна забота. Я видела план рассадки. Нас посадили рядом за главным столом. Я сказала, что мы давненько не впутывались в неприятности». Но и на любовном фронте давно все глухо. Поэтому я жду завтрашнего дня и вероятных подвижек на любовном фронте. Но только, пожалуйста, никаких неприятностей.